Глава сороковая. Шпионить на две стороны должно быть трудно. Неоконченная глава. Когда Ка шел к Национальному театру, улицы опустели и все ставни, кроме одной-двух закусочных, были закрыты. Последние клиенты чайных все еще не могли оторвать глаз от телевизора, поднимаясь со своих мест в конце длинного дня, который они провели за чаем и сигаретами. я увидел перед Национальным театром три полицейские машины с включенными мигалками и тень танка под дикой маслиной, в конце одной круто уходящей вниз улицы. Вечером подморозило, но с сосулек, свисавших с карнизов, капала вода. Проходя под кабелем для прямой трансляции, натянутым над проспектом Ататюрка с одной стороны на другую, и входя в здание, он сжимал в кулаке ключ у себя в кармане. Солдаты и полицейские, аккуратно выстроившиеся вдоль стен пустого зала, слушали отзвуки репетиции на сцене. Ха в одной из кресел и стал слушать отчетливо звучавшие реплики громкоголосого суная, нерешительные и слабые ответы Кадифея с покрытой головой, слова фунда и сэр «Кадифея, милая, говори искренне которая то и дело вмешивалась в репетицию, размещая декорации на сцене. Дерево, туалетный столик с зеркалом. Пока Фунда и Сэр и Каддифе репетировали одну из сцен, Сунай, увидевший огонек сигареты Ка, подошел и сел рядом с ним. «Это самые счастливые часы моей жизни», — сказал он. От него пахло ракы, но он вовсе не был пьяным. «Сколько бы мы ни репетировали, на сцене проявится именно то, что мы будем чувствовать в тот момент. А вообще у Каддифе талант к импровизации». — Я принес ей сообщение от отца и амулет от сглаза, — сказал Каа. — Я могу где-нибудь в сторонке поговорить с ней? — Мы заметили, что в какой-то момент ты избавился от своей охраны и исчез. Снега тают, железнодорожные пути вот-вот откроются. — Но до этого мы покажем наш спектакль, — сказал Сунай. — Лоджеверт, по крайней мере, в хорошем месте спрятался, — спросил он, улыбнувшись. Я не знаю. кто сказал, что пришлет Кадифе, ушел и присоединился к репетиции на сцене. В тот же миг загорелись прожектора. Ка почувствовал сильное притяжение между тремя людьми на сцене. Она погугала, что Кадифе со своим платком на голове столь быстро проникла внутрь этого замкнутого мира. Он почувствовал, что если бы голова у неё была открытой, если бы она не носила один из этих отвратительных плащей, которые носят религиозные девушки, если бы она надела юбку, которая хоть немного открыла бы ее ноги, как у сестры, он чувствовал бы большую расположенность к Адифе. И когда она спустилась со сцены села рядом с ним, какой-то миг он понял, почему Ладживерт бросил Ипек и влюбился в нее. «Каддифе, я видел Ладживерта, его отпустили, и он кое-где...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 для того, чтобы иметь возможность поговорить с тобой. Должно быть трудно шпионить на две стороны. Ка с болью ощутил, что мысль девушки очень далеко. Он захотел притянуть Кадифе за плечи и обнять ее, но ничего не смог сделать. «Ипек рассказал мне о своих прежних отношениях с Лоджевертом», — сказал Ка.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 Ка замолчал, потому что понял. Он говорит впустую, и чем больше говорит, тем больше тонет. Хун ДСР позвала Кадифе со сцены и сказала, что пришла ее очередь. Кадифе, в слезах глядя на Ка, встала. В последний момент они обняли друг друга. Ка некоторое время смотрел на репетицию, Ощущая присутствие и запах кодифе. Но мысли его были далеко. Он не мог ничего понять. Он ощущал внутри себя пустоту, ревность и раскаяние. И это нарушало его уверенность в себе. Путало его логику. Он отчасти мог понять, почему ему больно. Но не мог понять, почему его боль...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 Открыв окно наверху, он курил и смотрел на темное небо. Сначала он не поверил, что подступает новое стихотворение. Это стихотворение, которое Кащел утешением и надеждой, он, волнуясь, записал в зеленую тетрадь. Поняв, что то же разрушительное чувство все еще распространяется по всему его телу, он в беспокойстве вышел из Национального театра.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 о чем следует рассказать в этой главе. Но прежде, не останавливаясь на «К», я должен объяснить значение этого последнего записанного в его тетрадь стихотворения, получившего в сборнике стихов «Снег» название «Место, где кончается мир».